Глава шестая. Верные друзья и настоящие герои. Дина помолчала немного. Снова погладила Оринга по голове и сказала. «Мне кажется, тот пёс, Голди, даже не думал о том, чтобы спасаться самому. Ведь вы сами сказали, что его научили помогать людям. Он бы не смог бросить хозяина». «Я тоже так думаю». «И ваш Оринга вас никогда не бросит. Он замечательный пёс». Лабрадор поднял на неё глаза Завилял хвостом и даже негромко гавкнул в знак согласия. Марина засмеялась, потрепав собаку по голове. «А ведь в тот день в здании Всемирного торгового центра был ещё один четвероногий герой, а точнее героиня», — сказала она. «Как, ещё одна собака?» — удивилась Дина. «Да, ещё один лабрадор, собака по имени Рози. И представляешь, она тоже была собакой-поводырём». «И она тоже вывела своего хозяина?» Да, совершила точно такой же подвиг, как Голди. Только им пришлось спускаться с хозяином на несколько этажей больше, с 78 до 1 этажа. Но Рози справилась, показала своему хозяину путь к спасению. Их даже потом фотографировали вместе. Двух незрячих мужчин и их поводырей, Голди и Рози. Потом другие поисковые собаки несколько дней работали на месте падения башни, помогая людям при разборе завалов зданий, отыскивая раненых и погибших людей. Это была сложная и тяжелая работа, но без собак люди бы с ней не справились. Дина посмотрела на собеседницу. — Вы так интересно рассказываете. Откуда вы столько знаете про этих собак и их хозяев? Марина улыбнулась. Мой муж лично познакомился с Марком, потому что брал у него интервью для нашего блога, и мне очень нравится история этого счастливого спасения. А ещё я очень люблю собак». Она поднялась со скамейки и попробовала встать на пострадавшую ногу. «Как вы?» — спросила мама Дины, подходя к ним. «Стало лучше?» «Думаю, что да», — улыбнулась женщина. «Всё уже хорошо. Мы замечательно поболтали с Диной». А, «Может быть, проводить вас домой?» предложила мама. «О, нет, спасибо, наша саринга-прогулка ещё не закончилась», отказалась женщина. «Мы с ним долго гуляем, он любит бегать, играть, приносить палку, мы часто бываем в этом парке». «Значит, ещё увидимся?» обрадовалась Дина. Она успела полюбить этого добродушного умного пса. «Я бы хотела ещё с ним поиграть». «Обязательно поиграешь», пообещала Марина. Может быть, я расскажу тебе еще какую-нибудь историю. Про собак-героев? Почему бы и нет? На этом мама с Диной попрощались с Саринго и его хозяйкой. На прощание пес лизнул девочку в нос, а она захихикала от радости. Дома Дина рассказала маме истории Рози и Голди, а потом попросила найти в интернете их фотографии. Вместе они читали про двух замечательных собак, которым удалось спасти своих хозяев от страшной опасности. «Завтра снова дождь обещают», — сказала мама позже, когда укладывала спать Василька. «Но мы ведь всё равно пойдём гулять, да, мам?» — сразу же воскликнула Дина. «Я бы хотела снова увидеть Аринга и Марину». «Конечно, пойдём. Надо будет спросить Марину, чем мы можем угощать нашего лохматого друга». В тот вечер Дина быстро уснула. И снилось ей, как они играют на поляне саринга, и радость вокруг них похожа на большое золотистое облако. Такое же золотистое, как шерсть лабрадора-ретривера.